Глава 30. Алика. Следующим утром меня отвозят в клинику на плановый осмотр. Вчера после душа Камиль отнес меня ко мне в комнату и ушел. Молча. А я постеснялась спросить хоть что-то. А когда собралась все же с духом и пошла к нему, услышала, как Тагаев разговаривал с кем-то по телефону. Так и не рискнув зайти, просто вернулась к себе. ночи не спала, пытаясь понять, что же я теперь ощущала. Но по всему выходило, что какой-то другой я не стала, хотя и распрощалась с невинностью. Камиль утром был сдержан и задумчив. Учитывая его реакцию на мои вопросы про сына, я решила не драконить мужчину, а просто приготовила завтрак. Понадеялась, что к вечеру он оттает. Мало ли, какие у него дела. Тагаев проводил меня до машины и сухо попрощался, будто и не было между нами ничего. Осмотр проходит в том же кабинете, что и раньше. Правда, хирурга приходится подождать. Но через пару минут в кабинет заходит вовсе не он, а молодая медсестра. «Добрый день. Вы ведь Алика?» «Да, это я. Вам просили передать», — говорит девушка, косясь в сторону двери, и протягивает мне небольшой конверт. «Что-то важное. Едва я забираю тот, как она быстро уходит, оставляя меня в недоумении. Что именно внутри, посмотреть не успеваю, так как заходит хирург, и я быстро убираю конверт в сумку». Весь прием провожу как на иголках, то и дело мысли соскакивают к конверту. От кого? Вариантов вроде много, но с другой стороны, и ни одного по-настоящему надежного. Марианна, да вряд ли, Василий, еще меньше шансов. От мамы? Но разве она в курсе, где я и что со мной? В итоге из кабинета я выхожу чуть не бегом. Камиль отправил со мной охранника, но он ждет меня внизу на первом этаже. Так что прежде чем спускаться к нему. Отхожу к зоне отдыха и ожидания, и там уже, наконец, вскрываю конверт. Внутри оказываются фото и простенький телефон. И если мобильник я откладываю сразу, то вот на фотографии замираю. Смотрю на молодую женщину, которая до безумия похожа на меня. С одной только разницей. Она блондинка, причем платиновая. А еще у нее тоже гетерохромия. На оборотной стороне только подпись «Маргарита» и все. Пока я озадаченно разглядываю фото, звонит тот самый телефон из конверта. «Алло?» Осторожно отвечаю, оглядываясь по сторонам. «Может, это какой-то розыгрыш?» «Здравствуй, Алика. Слышу низкий мужской голос. Ты получила мой подарок?» «Кто вы?» «Сейчас это неважно. Куда интереснее то, что ты о себе не знаешь. На фото твоя мать, Марго». Его голос скрипучий, хриплый, словно мужчине тяжело дается разговор. Вы ошиблись, мою мать зовут не так, и это дурацкая шутка. Это не шутка. Тебя удочерили, когда Маргарита умерла. Зачем вы мне это говорите? Для чего? А ты не хочешь знать правду? Тебе не интересно, почему Тагаев держит тебя рядом? Я бессиленно сажусь на ближайший диван. А он тут при чем? Он что, знает? Ты живешь с таким человеком и даже не в курсе о его возможностях, раздается скрипучий смех. Мой тебе совет. «Найди у него папку, в которой будут ответы на все твои вопросы». «Какую еще папку?» «Уверен, Камиль уже собрал на тебя досье, Алика, давным-давно». «Зачем? Я же просто...» «Вот тогда и узнаешь, зачем. Если, конечно, тебе не плевать, что случилось с твоей родной матерью, а не той шалашовкой, которая променяла тебя на мужика». «Откуда вы?» Но в ответ я уже слышу короткие гудки. «Ошарашенно смотрю на телефон». Пытаюсь перезвонить, но тот номер уже недоступен. Снова смотрю на фото. Неужели все это правда? Неужели Камиль знал? Голова идет кругом от того, что я услышала. Вот только правда ли это? Словно во сне складываю телефон и фото в сумку, спускаюсь вниз и на автоматике ваю охраннику на его вопрос, можно ли ехать обратно. Я никак не могу принять новость о том, что моя мама мне не мама. Да, она не была идеальной, но ведь я ее любила. И даже сейчас люблю, наверное. Но этот странный незнакомец знал даже про то, как она поступила. Так может ли быть, что Маргарита с фото – моя мать? Мы ведь и правда похожи. Еще и глаза эти наши. Измучившись, в квартире я первым делом ищу Камиля. Но его нет нигде. Василий тоже не отвечает на звонки. Зато в комнате, где был разгром, теперь все чисто и убрано. Будто и не было вчера ничего. В итоге я решаюсь на безумство. Действительно, иду в спальню к Тагаеву и ищу пресловутую папку. Конечно же, ничего не нахожу. Только спустя полчаса до меня доходит, что вряд ли документы лежат здесь. В квартире же есть еще и кабинет. Туда я тоже добираюсь. Без особой надежды проверяю ящики стола, кляня себя за мнительность и... Торможу на этой мысли, когда натыкаюсь на тонкую папку с файлом. Мне же не могло так повезти. Или могло? Даю себе слово, что если это не оно, то просто уйду. А вечером уже спрошу у Камиля и расскажу ему про телефон и фото. Но как только открываю папку, из нее выпадает фото. Но уже мое. А дальше? Дальше я читаю подробную информацию о себе. Где родилась, где училась, кто родители. И вот здесь тоже фигурирует имя Маргарита. Я глазам своим не верю. Но да, так и есть. Сама не замечаю, как на глазах появляются слезы. «Получается, он со мной только потому, что я похожа на нее? Может, вчера я слышала ее имя?» «Я настолько дезориентирована, что упускаю момент, когда уже не одна в квартире». «Ты что здесь делаешь?» Вопрос, словно удар хлыста, заставляет вздрогнуть и посмотреть на Тагаева, который стоит в дверях. А я сквозь пелену слез даже рассмотреть его выражение лица не могу как следует. Но даже на расстоянии чувствую, что он зол. Очень-очень зол.